глава 19 кира киририлл поздравил меня с днем рождения и откуда только узнал я ведь не говорила и что за сюрприз он замыслил ответ на этот вопрос я узнала еще до конца рабочего дня когда этот парень появился снова закрывайся управляющий тебя отпускает нас добавил с усмешкой и пойдем «Куда?» — растерялась я. «Ты можешь просто идти, не задавая вопросов?» «Нет», — буркнула я. «Тоже мне, властный герой. Хочет, чтобы шла за ним без вопросов. Фу!» — размечтался. «Так куда?» «Пойдем кататься». «На чем?» «А на чем ты хочешь?» «Правда, на этой твоей качельке, наверное, не получится. Мы же не можем одновременно сидеть в ней и включать ее». это и есть твой сюрприз!» з н о и ну! Откуда ему может быть известно, что мне хотелось провести время в парке, не как его работница, а как те, что приходят сюда отдохнуть?» «Мысли, что ли, читает?» «Пошли, пошли!» — потянул меня за руку Кирилл. «Парк уже скоро закроется. Надо успеть!» «Первым делом он повел меня на американские горки. На таких я никогда раньше не каталась!» Кажется, я кричала во весь голос, стискивала его руку и обещала себе, что больше никогда и ни за что не соглашусь на инициативу этого невыносимого парня. Затем наступила передышка. Мы поели мороженого и выпили лимонада. Следующим пунктом программы значилось колесо обозрения. Тоже высоковато, но хотя бы медленно. И в застекленных кабинках. Глядя сверху вниз на вечерний город, я чувствовала, как быстро и взволнованно стучит мое сердце. «У меня никогда не было такого дня рождения», — проговорила я тихо. Но Кирилл услышал. Его рука легла на мои плечи, а другой он повернул к себе мое лицо. «Сейчас поцелует», — подумала я, зажмуриваясь. Поцеловал. Сначала в лоб. потом в щеку, в кончик носа. Когда добрался до губ, все во мне трепетало от какого-то чувства, к которому я не могла подобрать название. Этот поцелуй был нежным, медленным, как будто впереди у нас целая вечность только для того, чтобы целоваться, как будто все в первый раз. Когда спустились, у меня кружилась голова, то ли от колеса обозрения, то ли от поцелуев. «Это еще не все!» — улыбнулся Кирилл. «Но парк ведь уже закрывается!» «Ну и что?» «Жди здесь!» — усадил меня на лавочку. «Никуда не убегай и не теряй туфельки!» «Что он еще придумал?» Ждать пришлось недолго. Вскоре послышался звук движения колес, и появился ретро-поезд. Кирилл высунулся из кабинки водителя. «Карета подана, ваше высочество!» Я рассмеялась. Да, фантазия у него богатая. Кирилл прокатил меня по всему парку, сделав большой круг. В тепле июльского вечера, в свете фонарей, в котором плясали причудливые тени деревьев. А когда мы добрались до места стоянки ретро-поезда, попросил меня закрыть глаза. Когда о т к р ы л а на моих коленях лежал букет цветов. к и р и л понадобилось совсем немного. Договор с управляющим, которому пришлось напомнить, какая у меня фамилия. Два аттракциона и под занавес к а т а н и я по парку. Ретро-поезд все-таки пригодился. Цветы я купил заранее, а еще приглядел подходящее кафе поблизости. В жизни бы не подумал, что скажу такое, но как хорошо, что завтра зарплата. Кира была тронута. Я видел это по ее взглядам, да и слова говорили о том же. Вот только не ожидал, что мне тоже понравится. Развлекать ее так, как никого до н е ё по-простому, без излишних понтов. Целовать, наслаждаясь тем, что она меня не отталкивает, отвечает. «Куда мы теперь?» Спросила Кира, поблагодарив меня за цветы так растроганно, точно раньше ей их никогда не дарили. «Здесь недалеко». Заказывая столик, я предупредил о том, что у моей спутницы день рождения, и выпросил место за занавеской, чтобы мы были наедине. Официанты ее поздравили, а еще вместе с заказом, который я тоже сделал и даже оплатил заранее, чтобы не ждать долго, принесли подарок от заведения». Гору пончиков, своткнутыми в них свечками. Наблюдать за тем, как Кира облизывает губы после сладкой начинки и запивает пончик коктейлем, оказалось тем еще испытанием. Как такая милая и невинная девушка может выглядеть настолько соблазнительно? Вспомнил тепло ее кожи, когда обнимал на колесе о б о з р е н и я и захотелось прикоснуться к ней снова. «Тебя не потеряют?» — спросил я. «Нет, у Жени на сегодня тоже планы. Может, и до утра не вернется». «Женя? Это ну та, с которой вы были в том кафе? Вы что, вместе живете?» — напрягся я. «Я снимаю у нее комнату, но не совсем снимаю. В общем, она родственница моей подруги и согласилась меня приютить». «А парень у нее есть?» «Я не спрашивала». «Так вот, значит, почему Евгения Миронова заезжала за ней». «Она тебе ничего про меня не говорила?» «Поинтересовался я». «А что она должна была сказать?» «Значит, промолчала». «Сохранила мой секрет. Вот и хорошо». «Коктейль Киры был алкогольным, но сладким и не слишком крепким». Не то, что мой Long Island Ice t Сноска. Long Island i t Английский. Популярный коктейль на основе водки, джина, текилы и рома. Кроме того, в состав коктейля обычно входит трипл сек, либо квантро, кола или холодный чай и так далее. Конец сноски. Все равно ведь не за рулем. Однако она о п ь я н и л а первой. Настолько, что начала клевать носом прямо за столом. «Кажется, нам пора». Я встал с места и приподнял ее. «Давай-ка, пойдем». Снова пришлось взять такси. Когда усаживал девушку вместе с букетом в машину, она даже не противилась. Опять задремала, доверчиво положив голову мне на плечо. Адрес я знал после вчерашних проводов. Кира так и не проснулась толком Пришлось порыться в ее сумочке Чтобы найти ключи с дымофонным брелоком Открывашкой На котором значился номер квартиры Прежде чем отпирать Попробовал позвонить Но никто не отозвался Похоже, хозяйка действительно еще не вернулась